Завет Карла Бера В 1869 году Карлу Беру было 77 лет. Величавая поэма его жизни близилась к концу. Бер помнил годы наполеоновского нашествия на Россию, когда он, будучи студентом в Дерпте, добровольно поехал спасать от тифа русских солдат рижского гарнизона. Берр побывал под картечью, когда Ригу обстреливали орудия армии Макдональда. В 1826 году Берр в послании Санкт-Петербургской академии наук обнародовал свое величайшее открытие в области эмбриологии о происхождении яйца, млекопитающих и человека. Через два года Берр выпустил первый том «Истории развития животных». избранный в члены Санкт-Петербургской академии наук, Берр зимой 1829 года покинул Кёнигсберг, посвятив с тех пор себя работе по изучению естественных богатств России. Ненадолго наведываясь в Кёнигсберг, Берр с 1834 года уже навсегда поселился в России, спасаясь от произвола прусских чиновников, мешавших его научным занятиям. Карл Берр принадлежал к тем ученым, вдохновение которых роднит науку с поэзией. Он нарвался за полярный круг, на новую землю, которую не посещал еще ни один ученый-естествоиспытатель. Берр разыскал русского моряка лейтенанта Цивальку, получил от него все сведения о русском севере и скоро на утлой шхуне летел под всеми парусами из Архангельска к берегам Новой Земли. Он изучил фауну и флору Полярного острова, побывал затем на Кольском полуострове и островах Финского залива. Работая в медико-хирургической академии, Берр вместе с Пироговым основал анатомический институт, впоследствии совершил поездки в Геную, Триест и Венецию, где исследовал низших морских животных. Вслед за этим Берр устремлялся на Балтику и на берега Чудского озера, для работ по исследованию рыбных промыслов России, а затем на Волгу, Каспий и Азовское море. Вернувшись в Петербург, Карл Берр начал работу по антропологии в Академии наук. Пытливый умбера живо откликнулся на многие явления природы. Он посвящает себя изучению географии, зоологии и антропологии преимущественно с прикладной точки зрения — выдвигает проблему соединения каналом Каспийского и Азовского морей, делает описание Каспия, обосновывает закон Бера о причинах неравномерной высоты правого и левого берегов рек Северного полушария, устанавливает систему измерения черепов, чем и прославляется как линней антропологии. Бер открывает лабиринтовые постройки на островах Финского залива, пишет исследования о папуасах, делает изыскания по истории слова, пропагандирует разведение новых полезных растений и особенно выступает за освоение новых рыбных богатств в водоемах России. Всем известную астраханскую селедку добера в России не ели. Он доказал съедобность этой породы сельди. карлбер писал стихи, и исследовал Одиссею Гомер с точки зрения географа. Сделав подробный разбор Одиссея, он утверждал, что Одиссей странствовал большей частью в Черном море, с Цилой и Харибда лежат в Босфоре, Балаклава — не что иное, как бухта Листригонов. Его привлекала поэтичность легенды об умирающем лебеде, и Берр научно обосновал эту легенду, доказав, что южноевропейский черноклювый лебедь-каликун действительно издает звуки, похожие на красивые пения, на что не способен лебедь-красноклювый. В годы, когда дряхлый Берр допевал свою лебединую песню, юный Миклуха Маклай искал встречи с этим великим человеком. У Маклая была рекомендация Геккеля. Молодой ученый воочию увидел светлые, широко открытые глаза седого академика, еще горящие юным огнем, его большой лоб и покрытое морщинами лицо. Карл Берр оказал большую честь Маклаю. Престарелый ученый поручил исследователю Красного моря начать изучение в зоологическом музее, собранных самим Берром, коллекции морских губок. Так Маклай получил признание знаменитого старца и, ободренный пожатием его руки, стал описывать Беровские находки. Но только ли одни вопросы изучения морских губок влекли Маклая к Беру? В те годы виднейшие ученые мира страстно обсуждали проблему происхождения человеческого рода. Антропологи разделились на два лагеря, Моногенисты стояли за единство происхождения всех народов мира, полигенисты утверждали обратное. Хотели этого или не хотели полигенисты, среди которых были и ученые с большим именем, но за их спиной стояли колониальные угнетатели, озлобленные прокламации Авраама Линкольна об отмене рабства в новом свете. Еще в сороковых годах XIX века некий хунт, выступил с теорией, утверждавшей близость низших рас к животным. Потом начались поиски живого мессенлинг, недостающего звена между обезьяной и человеком. За признаки этого вида принимали и шерстистость волос у папуасов, и особую форму черепа, и цвет кожи, и отставленный в сторону большой палец на ноге дикаря, никогда не знавшего обуви. Но Дарвин, Геккель, Берр, Кольман, Вирхов и другие решительно отстаивали единство происхождения человечества. Не разделяя целиком великой теории Дарвина, Берр, однако, проявил себя убежденным моногенистом. В самый разгар войны Юга и Севера он писал, «Я ссылаюсь на опыт всех времен и стран». Во всех случаях, когда народ несправедливо поступает по отношению к другому, он не применит считать последний жалким и бездарным. маклаю был понятен интерес Бера к изучению первобытных племен. Ему были известны работы Бера об альфурах и папуасах. Разгадку происхождения человеческого рода можно было найти там, на пальмовых островах Океания. когда к первобытным племенам придет европейская цивилизация, простые дети природы утратят почти все, что их отличало от белого человека, а белый владыка принесет с собою алкоголь, непонятные для дикого человека молитвы, более совершенные орудия убийства, страшные болезни цивилизованного мира и рабства, пусть не утвержденные законом, но все же беспросветные, и страшное. Надо идти в океанию, идти не для проповеди Евангелия, а для спокойного и вдумчивого изучения жизни младших чернокожих братьев, членов единой семьи человечества. Маклай был жадным исследователем. Он верил, что сможет в совершенстве изучить не только черные племена Коралловых островов. но самые кораллы, птиц, рыб, медуз, растения и камни океанских стран. Маклай думал, что первобытного человека следует изучать непосредственно в связи с его средой. Радушие Карла Бера окрылило Маклая, но он нуждался еще в признании и праве на дальнейшее внимание адмирала Фёдора Литке, вице-председателя императорского русского географического общества. В 1869 году Маклай был молодым и совершенно неизвестным географическому обществу ученым. Поэтому он, прежде чем идти в географическое общество, достал письмо от замечательного путешественника-зоолога Северцева. Это был храбрый И выносливый землепроходец маклай знал работы этого замечательного путешественника исследователя тянь шаня и берегов Исык-Куля, его монографию о барлах и исследования по биологии красной рыбы с письмом от северцева маклай пришел к литке но седой орел океанов встретил микклх маклая не так тепло как бер географическое общество и лишь разрешила Миклухе сделать сообщение о своих работах на берегах Красного моря. Через месяц после доклада о Красном море, в октябре 1869 года, Миклуха подал в Совет географического общества записку о своем желании отправиться на Тихий океан. замоклая ходатайствовал академик Брандт. Он доказывал литки что Маклай уже известен работой над губками, плавательным пузырем акул, мозгом рыб. Федор Литке долго не сдавался. С упорством, с каким он в дни молодости бомбардировал Данцек, адмирал отвергал идею Маклая. Адмирал даже не желал принять Маклая морщись при одном упоминании имени самонадеянного исследователя. Но секретарь общества каким-то образом уговорил адмирала и столкнул его лицом к лицу с Маклаем. Обычно застенчивый и молчаливый, Миклуха искусно направил разговор на славное прошлое адмирала. Маклай вспоминал плавание литки в Ледовитом океане, три похода вокруг света, открытие новых островов Каролинского архипелага, По мере рассказов Миклуха, литки видел картины своей прошлой жизни, слышал рев моржей у островов Прибылова, шелест пальм на коралловых островах, видел свечение волн у русских островов в океане и венец полярного сияния над Аляской. И старый, растроганный, суровой Литке, проводя высохшими пальцами по седым бакенбардам, сказал, что он будет хлопотать за Маклая. Обрадованный Маклай начал приводить в порядок личные дела, поехал в Йену и вскоре вернулся оттуда в Россию. Он составлял программу своих научных работ на Тихом океане, включив в нее ответы на некоторые вопросы, поставленные Дарвином другим исследователем. Маклая горячо поддерживал географ Семенов, помогали Бер, Геккель и другие великаны науки. К этому же времени относится встреча Маклая с Петром Кропоткиным, тогда уже известным своими путешествиями по Китаю, Маньчжурии и Сибири. Уволенный от военной службы, переименованный в титулярные советники, Кропоткин сидел в канцелярии географического общества. Кропоткин описывает Маклая как маленького нервного человека, постоянно страдавшего лихорадкой. Будущий друг Элизе Реклю с первых дней знакомства оценил всю незаурядность личности Маклая. Впоследствии о подвиге Маклая писали и он, и Элизе Реклю. Кропоткин называл маклаевские наблюдения драгоценными и сетовал на то, что Миклуха мало выступал в печати с рассказами о своей жизни и научной работе в океании В 1870 году Маклай заявил, что он поедет в тропики, и оттуда будет постепенно продвигаться на север Тихого океана к Берингову и Охотскому морям. Это продвижение от Новой Гвинеи, очевидно, к гаваям и от гаваев к Калиутским островам, или через Индонезию, Филиппины, Формозу и Японский архипелаг и Сахалин к Охотскому морю, должно было отнять семь-восемь лет. Литке сдержал слово — и стал хлопотать в морском ведомстве о том, чтобы Маклая взяли на военные судно. Путешественник дали из средств географического общества 1350 рублей. Этой помощью российские географы и ограничились. Изучение Тихого океана их не волновало. Царская Россия, прекратив кругосветные походы, В то время перестала, с точки зрения многих, быть страной, которая могла себе позволить такую роскошь, как экспедиция в океанию. Литке как будто забыл о плаваниях Крузенштерна, Рязанова и Лисянского, походах Рюрика, о русском флаге флагереевшем в южных морях, о трепете парусов Востока и Мирного у Коралловых островов океании и во льдах Антарктиды. Так или иначе, Маклай должен был надеяться лишь на собственные силы, и он это прекрасно понимал. В конце октября 1870 года с палубы корвета «Витязь» Маклай прощался с Россией. «Витязь» вышел из Кронштадта. Командиру корабля было приказано доставить Миклуха Маклая в Новую Гвинею. Морские офицеры, видавшие всякие виды, Пророчили Маклаю, что его съедят папуасы, как некогда канаки съели джеймса Кука. Маклай отшучивался, поглаживая бороду, и уходил из кают-компании к себе. В своей каюте Маклай доставал заветную книгу и перечитывал по нескольку раз запавшие ему в душу слова дряхлого Бера. «Таким образом, является желательным и, можно сказать, необходимым для науки». Изучить полнее обитателей Новой Гвинеи. Вот что внушил Маклаю знаменитый ученый. Но не были забыты и Беровские морские губки. Маклай их изучил, составил описание. И ко времени выхода Витязя из Кронштадта труд его был уже напечатан в мемуарах Академии наук.